Он имел на это право. Дарий светло улыбнулся. Он увидел себя молодым полководцем в войске царя Оха Артексеркса III. Тогда была война с кадусиями. Стоят на равнине два войска персы и кадусии, разбойничье медийское племя. Медийцы всегда ненавидели персов, ведь царь Кир отнял у них царскую власть. Они стоят друг перед другом, гремят мечами, ругают и поносят друг друга самыми оскорбительными словами. Но вот из медийских рядов выступает огромный свирепый кадусий. «Кто из вас может победить меня? Выходи!» Персы затаили дух, молчат. Артаксерс краснеет от ярости, оглядывается на своих сатрапов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 Вспыхнули его узкие глаза. Он замер на мгновение пристально посмотрел на царя, а потом взял чашу и выпил вино. Через час богоя не стало, неожиданно прервав воспоминания, царя из со широкой узорчатой колонны вышел бес. Бактрийский сатрап, высокий, худощавый, с горбатым носом, с яркими белками пронзительных черных глаз. Бес! удивился царь.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 Только оно приобретено тогда, когда персы действительно были воинами. Это было слишком. Персы вскочили с мест. Они кричали, что это неслыхано так оскорблять их в присутствии царя. Царь, не помня себя от обиды, ведь он тоже был персом, вскочил с трона и схватил Харидема за пояс. «О-о-о!» – -о! прошло по залу. Харидем побелел. Он знал, что это значит.